Из вин было пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить Якиму Петровичу, который с собственной своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалось горское или что попало. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых пошел даже ломберный. накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна Ярославская цветная. Кости сидели вперемешку с дамами, родительница Пселданимова сидеть за столом не захотела, она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злакачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде в каком-то красноватом шёлковом платье с подвязанными зубами.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 Худой Надежду подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадёжен, но особенную и видимую ненавистью сиял сотрудник головешки. Он так развалился на стуле, он так гордо и заносно смотрел, так независимо фыркал,